Глава 12. Ни минуты без секретов. Отвечать они почему-то не торопились. Переминались ноги на ногу, переглядывались загадочно. Затем Кей взерошил волосы, развернулся и сделал несколько шагов в ту сторону коридора, что вела к столовой. — Отдавайте сначала поедим. — Правильно! — неожиданно поддержал его Ваур. — Что-то вы темните. — нахмурилась я. Режим питания нарушать нельзя», — обернувшись на нас, провозгласил Кей. «Это в очередной раз мне о чем-то напомнило. Ах да, о мультфильме про незнайку и пончика на луне». «Кей в своем репертуаре», — пробормотал инкуб и вдруг схватил меня за руку чуть пониже локтя, после чего медленно стронулся с места. «У меня болит нога». Мы можем не спешить. А яне, как сказал господин Гердемар, нужно подкрепить силы, добавил Кей, слегка умерив шаг. Прости, переводя взгляд с одного на другого, произнесла Я. Кажется, нога у тебя болит по моей вине, ведь я нечаянно столкнула со стола книгу. О, значит, это не ускользнуло от твоего внимания. Ваур вдруг улыбнулся. Не с обычным своим, направленным на обольщение шармом, а по-другому тепло и безобидно. Ничего страшного. Главное, что с тобой все в порядке. Книга могла сильно тебе навредить. Нужно выяснить, как она оказалась на твоем столе и почему же библиотекарь забыл, как он ее принес. Или он не забывал, а в самом деле ее не приносил, заметил Кей. Подозрительно. А что еще ты слышала? «Кажется, почти весь ваш разговор», — призналась я. «Но сама не могла ничего сказать. Так иногда бывает, когда хочешь проснуться и не можешь». «Весь разговор», — значит, с намеком произнес Ваур. «И то, чем он закончился, да? Незадолго до того, как ты пришла в себя». Я сделала глубокий вдох, ощущая всю возрастающую неловкость. Странное дело, мне одновременно хотелось и сделать вид, будто ничего не случилось, и еще более явственно дать понять, что поцелуй тоже не пропустила, пока находилась в беспамятстве. А вдруг я ошиблась в своих выводах и целовал меня вовсе не Кей? Но тогда Ваур, должно быть, вел бы себя по-другому. Впрочем, уязвленным он тоже не казался. Решившись все же прояснить вопрос окончательно, я открыла рот, но Кей меня опередил. «Да, я не специалист в этом, и на принца с картинок не похож», — буркнул он, пряча руки в карманы. «Но ведь подействовало же!» а все всё-таки мог бы доверить дело профессионалу. Не замедлил уколоть его энкуб. В самом деле целоваться тоже надо уметь. Я, кстати, мог бы дать тебе парочку уроков». «Тебя самого-то кто учил?» — парировал Кей. «Наставник, конечно». Ваур дернул плечом и отпустил мою руку. Я сажала себе рот ладонью и все равно не удержалась от смеха. «В чем дело?» — спросил Инкуб. «Просто представила, что вы там на доске писали на таких уроках или рисовали. Ой, не могу!» «Вот потому тебя и целуют такие неучи!» — назидательно произнес Ваур и, прихрамывая, пошел вперед, обгоняя и меня, и Кея. Мне вдруг стало еще более неловко и стыдно. Все же он тоже беспокоился за меня, вызвался помочь в общежитии, ногу вот ушиб. Его гордость пострадала больше, будто, прочитав мои мысли, заметил Кей. «Почему ты так думаешь?» — удивилась я. «Потому что он считает себя непревзойденным», — хмыкнул собеседник. «Наверное, те девушки, что с боем прорывались в его комнату, могли бы подтвердить, а ты...» не сказать, чтобы осталась совсем безразлична к его чарам, но все же холодна. «Как айсберг в океане!» пробормотала я. Подумалась вдруг, что Ваур, окажись тот на месте Кея, не применул бы поинтересоваться, понравился ли мне поцелуй, а еще нет ли желания повторить его в другой обстановке, без свидетелей. А этот просто доволен тем, что удалось достичь нужного эффекта, о котором говорил господин Гердемар. Спящая? Ну, «Ладно, пусть будет красавица разбужена, и можно оставить эпизод позади?» Я шмыгнула носом и отвернулась. В самом-то деле, было бы чему огорчаться. Да для большинства моих знакомых девушек один-единственный поцелуй ничего и не значил бы. Можно вообще представить, что его никогда не происходило. Или что меня поцеловали по правилам какой-нибудь игры, а таких предостаточно. Даже я, навскидку, могла вспомнить как минимум две из тех, что практиковались в мои школьные годы. А на повестке ближайших дней у меня другие вопросы, гораздо более важные и сложные. Вспомнить все то, о чем забыла. Узнать, почему Гримар Мари Триель остался на чердаке, где я его нашла. Сдать экзамен по истории чернокнижного дела. Вернуться домой, в свой мир. Эй, не переживай ты так. Неумклюже попытался успокоить меня Кей. «Все позади. Больше ты эту книгу не увидишь». Вот и еще один непростой вопрос. Случайность или нет? А что, если черную книгу намеренно положили на стол и специально смешали с кучей учебников, зная, что новенькая студентка, к тому же не умеха в магии, ни за что не отличит одно от другого? Но тогда это покушение на меня? А кто и зачем мог такое сделать? На ум сразу пришло только одно имя. Теа Собран. Кто, как не любимица профессора Андриха, должна хорошо разбираться в творениях чернокнижников? Она вполне могла отыскать в библиотеке опасную книгу, которую по недосмотру еще не успели убрать в закрытый фонд, и подкинуть мне. А мотив? Устранить меня как свидетельницу и исполнительницу задуманного ею. Но что я такого сделала? Всего лишь подложила в старинную книгу красивую закладку? В книгу? которую написал на древнем языке Иртоль Фармеслан в соавторстве с его лучшей ученицей Мари Триэль, той самой девушкой, чей дух мы с Кеем пытались вызвать. Скорее всего, безуспешно, но кто знает. Как не складывая кусочки причудливой головоломки, все крутилось вокруг нее. — Что такое? — спросил Кей. — У тебя появились какие-то догадки? Тоже думаешь, что все получилось не случайно? «Сначала расскажи, как все прошло в мужском общежитии, а затем обсудим», — ответила я. «Как вкусно пахнет!» Кей, обогнав меня, помчался к дверям столовой. Я посмотрела ему вслед и вытерла слезы, что снова непрошно навернулись на глаза. Кто-то тронул меня за плечо, но когда я обернулась, поблизости никого не обнаружилось. На полу лежал свернутый лист бумаги, будто небрежно оброненный на бегу. Или его оставили здесь специально. Я осмотрелась по сторонам, подобрала листок, развернула и несколько раз перечитала торопливо написанные строчки. Если хочешь поговорить со мной, можем увидеться сегодня в полночь на балконе женского общежития. Никому не рассказывай, девушка, в зеленом платье. Спустя несколько коротких мгновений и листочек, словно подхваченный сильным ветром, выскользнул из пальцев и вспыхнул на лету яркими искорками. На пол опустилась лишь крохотная горстка пепла. Я в изумлении смотрела на нее и думала, что магические штуки вторая новенькая студентка за время пребывания в академии успела освоить куда лучше меня, а, может быть, всегда умела. Ведь я уже пришла к выводу, что она могла прибыть совершенно из другого, чужого мира. В том, что это та самая рыженькая, я не сомневалась. Именно так я ее окликнула. Зелёное платье, лента в волосах. Почему она убегала? С какой целью захотела увидеться со мной? Тут я вспомнила кое-что еще. Запрет соседки выходить ночью на балкон. Нарушать слово данной Эрике не хотелось, Затем я поняла, что в записке имелся в виду вовсе не балкончик нашей комнаты, а второй, больше похожий на террасу. Он находился в глубине коридора, который шел вдоль женского общежития. А насчет того, чтобы не ходить по ночам и туда, мне никто ничего не говорил. Бросив еще один взгляд на то, что осталось от записки, я вошла в столовую, где увидела Кея и Ваура за одним столиком. Редкое зрелище. Кажется, они даже не ругались. Я попыталась натянуть на лицо улыбку и направилась к ним, намереваясь, как бы парни не увиливали, вытянуть из них все подробности авантюры в мужском общежитии. Из того, что удалось услышать в библиотеке, поняла, увы, не так много. К доценту Крайму неожиданно приехала сестра, а ему самому Кей не должен был попадаться на глаза. Вот и все детали. Самого главного я так и не узнала, удалось ли этим двоим стащить из комнаты коменданта немного чудодейственного средства, что пробуждало память. Еду для меня они уже предусмотрительно захватили. Правда, порции казались великоваты на вкус Кея. Однако и аппетит ко мне вернулся. И не только съела все, но даже подтерла тарелки корочкой хлеба и с удовольствием отправила ее в рот. Парни наблюдали за мной с благодушным удивлением. «Так что скажете?» — поторопила я их в очередной раз. То ли им нравилось заставлять меня волноваться от нетерпения, то ли оттягивали момент признания. Этого я и боялась, что все зря и нужную вещь они так и не добыли. «Я принесу воду», — отозвался Кей, поднимаясь с места. Он вернулся быстро, поставил передо мной стакан и кивнул в ауру. Энкоп вытащил из кармана маленький пузырек из непрозрачного зеленого стекла и, выдернув пробку, наклонил его над стаканом. Оттуда потекла неприятная на вид маслянистая жидкость цвета ржавчины. Боюсь, будет невкусно, извиняющимся тоном произнес он. Зато должно помочь, добавил Кей. Ой, доцент Крайм идет! С этими словами Кей молниеносно сполз под стол, а Ваур вдруг схватил меня за талию и перетянул со стула к нему на колени. — Что ты такое? — Тише, спрячь меня, он очень зол. — Вы так и не рассказали, что натворили, напомнила я, когда Инкуб наклонил мою голову к себе, будто собирался накинуться с поцелуями. Волосы я сегодня никак не закалывала и не заплетала, так что они свесились вперед, заслоняя наши лица. «Сестра доцента застала тебя в его комнате?» «Именно», — ответил Ваур. «Этого она никак не ожидала. И я тоже. Неизвестно, кто испугался больше». «А что дальше?» — полюбопытствовала я. «А дальше все пошло не по плану». То, что не по плану, я и сама понимала. Неспроста же оба теперь с таким усердием прятались от гнева доцента Крайма. Чтобы его увидеть, мне пришлось бы обернуться, но, находясь в таком положении, я прикрывала Ваура, который, чтобы казаться пониже, сполз на самый краешек стула и только каким-то чудом до сих пор удерживал меня в относительно ровном положении. Кей под столом сидел совсем тихо, но все же у меня закрались подозрения, что долго наша маскировка не продержится. Она закричала и упала в обморок, продолжал рассказывать Ваур. «Слишком уж впечатлительная тетка попалась. Совсем не похожа на брата». Я невольно хихикнула. «Да уж, если вспомнить, о чем рассказывал доцент Крайм на лекции, можно сделать вывод, что его мало что могло бы напугать. А ведь в самом деле ему еще приходилось все эти жуткие истории выслушивать и записывать, чтобы затем поведать студентам. Когда она заголосила, все тут же сбежались» и мне еле удалось смешаться с толпой, чтобы скрыться. А вот Кею так не повезло. Он пытался устроить небольшой пожар в ванной, совсем маленький, но получился потоп. Обычно меня стихийная магия не подводит. Буркнул из-под стола Кей, и я почувствовала, как его волосы задели мою коленку. Она этот раз подвела. Ваур криво ухмыльнулся, в общем. Комендант быстро смекнул, чьих рук дело. Да и профессор Андрих, судя по всему, тоже не сомневается. Инкуб немного склонил голову и глянул из-за моего плеча на дверь. — Ушел. Кажется, пронесло, — сообщил он. — Можешь вылезать. Последняя фраза адресовалась Кею. Он начал выбираться, столик покачнулся, и стакан с водой, куда Ваур вылил, украденное у доцента Крайма средства, опрокинулся. Содержимое выплеснулось, лужицей растеклось по столу и закапало на пол. О, нет! С ужасом воскликнула я. Страшно даже представить, что все ухищрения, чтобы добыть пузырек, пошли на смарку. Ведь я так и не успела его выпить и до сих пор ничего толком не помнила. Увы. Вздохнул Ваур, разделяя моё огорчение. Всё ты, укорил он Кея, мог бы и аккуратнее быть. Я растерянно взяла стакан, убедилась, что там ничего не осталось, и поставила его на стол. Спохватившись, что всё ещё сижу на коленях у Инкуба, вскочила на ноги и пересела обратно. Стул подо мной негромко скрипнул и покачнулся, заставив уцепиться за краешек стола. Извини, Поморщившись, произнес Кей. Он выглядел расстроенным, и я забеспокоилась, не донес ли уже на них ректору доцент Крайм или профессор Андрих. «Значит, будем искать другой способ». «У тебя есть идеи?» Ваур насмешливо вскинул брови. «Лично мне сейчас не до того. Я должен исчезнуть, пока никто не додумался устроить госпоже Крайм очную ставку. Всем пока!» «Яна, не забудь, что танец остается за мной!» Инкуб поднялся и быстрым шагом вышел из столовой, даже не убрав за собой посуду. Я посмотрела ему вслед, затем обернулась к Кею. Он постукивал пальцами по столу, выбивая неровный ритм. «Вечно он так! Сбегает! Самое главное — вовремя смыться!» «Иногда другого выхода действительно нет», — заметила я. «Но не тогда, когда твоя помощь нужна другим!» Мне снова показалось, что за словами Кея стояло двойное дно. Что-то, чего я еще не знала, но не хотела слезть в душу, выпытывая подробности. Если захочет, сам когда-нибудь расскажет. Если нет, ну что ж, в любом случае, не мое дело. Он помог нам, чем смог. Заступилась я за Ваура, и госпожа Краем видела его. Вы оба рисковали. — Ректор не будет к нему строг, — отмахнулся Кей. Я вспомнила, как он уже говорил о том, что инкубу дозволялось больше других. Возможно, так оно и обстояло. Всегда и везде существовали привилегированные особы, и многие из них вели себя так, словно им закон не писан. «А к тебе?» — спросила я. Кей поднял на меня взгляд. Сейчас его глаза были совсем темными, почти черными. Мне уже не в первый раз казалось, будто они меняли цвет то выглядели теплыми, шоколадного оттенка, то становились янтарными, с яркими искорками в глубине. А вот теперь на его взор словно набежала черная туча. «Не волнуйся». Кей вдруг протянул руку и накрыл ладонью мои пальцы. «Я что-нибудь придумаю. Может, повторим сеанс?» «Нет», — решительно отказалась я. «Мы и так нарушили правила Академии». «Мне не привыкать», — невозмутимо отозвался собеседник. «Уж не сомневаюсь», — фыркнула я. «Но лучше не надо». Тем более, если строго-настрого запрещено. Неспроста же. Возможно, какие-то случаи... Так говорят, пожав плечами, заметил Кей. Будто какая-то девушка вызвала дух основателя академии. Уж неизвестно, о чем ей захотелось с ним побеседовать, но наутро ее нашли мертвой с клочком бумаги во рту. Ой! А на бумаге оказалось написано, что чересчур любопытные должны быть наказаны почерком Иртольфа Эрмислана. С тех пор запрет на споритические сеансы принят официально. А из-за чего она умерла? Видимо, от страха. А если бы с нами случилось то же самое? «Да ладно тебе!» — засмеялся Кей. «Всего лишь жутковатая история, которую рассказывают студентам, вроде тех, какими занимается доцент Краем. Я вот никогда в них особо не верил. К тому же мы ведь не основатели Академии, Эрмислан, вызывали». Но Мари Триэль была связана с ним. Избегая упоминаний книги и закладки, я рассказала Кею о портрете, который мне показал библиотекарь. Лучшей ученицей, значит», — задумчиво повторил он, «прямо как ты, собран у профессора Андриха. Он все надеется, что, получив диплом, она останется работать в академии». Я вспомнила госпожу Дорлин, секретаря ректора. Он ведь сказал, что та — выпускница академии. «Похоже, здесь такая традиция — оставлять при себе самых способных студенток». Любопытно, постигла ли Мари Триэль такая же участь? Кем она стала после того, как окончила учебу? Может быть, никогда и не покидала место, где училась? Потому гримар и остался. Я тут же высказала Кею эту догадку. «Гримары обычно хоронят вместе с их обладателями», — ответил он, — «или сжигают». Изредка они передаются по наследству, но требуется специальное распоряжение, которое указывают в завещании. «Почему так сложно?» — удивилась я. «Ну, видишь ли, отношения в семье могут быть разными. Некоторые не желают оставлять потомкам даже мелкой монетки, не говоря уже про накопленные в гримуаре заклинания. Ведь неизвестно, как другие могут ими распорядиться. Уничтожить их бывает куда безопаснее. Поэтому очень подозрительно выглядит гримуар, спрятанный на чердаке. Неправда, правда, странно», — согласилась я. «Маритриэль наверняка уже давно нет в живых, ведь с тех пор, как она здесь училась, сменилось несколько поколений семейства Эрмислан. Нынешний ректор — прямой потомок основателя». «Но почему же гримар не похоронили вместе с хозяйкой? А может быть, он остался ее потомком, и кто-то из них забыл его на чердаке? А вовсе не она сама». Узнать бы, были ли у нее дети, внуки и правнуки. Я вспомнила девушку с портрета и попыталась представить ее старушкой. Не получалось. Маритриэль виделась мне все такой же юной, как и в тот день, когда ее рисовали. «Кажется, нам лучше уйти», — произнесла я, подхватывая со стола пустые тарелки. С сожалением высвободила пальцы из-под ладони Кея. Все время нашего разговора он так и не убрал руку то вдруг доцент Крайм опять заглянет. найдешь где спрятаться от него? Может, у меня? В женское общежитие он точно не пойдет Напрасно ты так думаешь, — отозвался Кей. — Найду, не беспокойся. Лучше поразмысли о том случае с книгой. Я думаю, она неспроста оказалась на твоем столе. Я поежилась От мысли, что кто-то разыскал опасную книгу, чтобы причинить мне вред, по коже пробегала холодная дрожь. «Никаких подозреваемых, кроме Тея, у меня на примете пока так и не имелось». «Береги себя», — сказал Кей, когда через некоторое время мы расставались в коридоре. «И ты», — ответила я и направилась к своей комнате. Оставшееся до назначенной встречи время я провела, перебирая одежду в шкафу. Думала, что монотонное занятие поможет успокоиться, но действовала не слишком-то хорошо. Я в очередной раз отметила, что вещи, доставшиеся мне от предыдущей обитательницы комнаты, подбирались с отменным вкусом. Хотелось поблагодарить за них Сельфиду, но Эрика не знала, заглянет ли та когда-нибудь в гости. Незадолго до полуночи я спустилась вниз и тихонько выскользнула из комнаты. Соседка уже крепко спала. В коридоре не слышалось ни скрипа, ни шороха. Изображения на закрытых дверях неярко светились. До балкона я добралась быстро и без приключений. Должно быть, та, что написала мне записку, еще не пришла. Пустое пространство, кованые перила с ажурными переплетениями причудливых узоров. На полу широкая полоса лунного света. Луна здесь выглядела особенно огромной и яркой, незнакомой. Я некоторое время походила туда-сюда, затем облокотилась на перила и бросила взгляд вниз. Сейчас женское общежитие располагалось на втором этаже. Не так уж высоко. Можно рассмотреть кусты внизу. В лунном свете они выглядели мрачновато. Почему никто не догадался поставить вокруг здания Академии фонари? Шагов за спиной я не слышала. Не замечала чужого присутствия до последнего. А когда почувствовала резкий и сильный толчок в спину, оборачиваться оказалось уже поздно. Говорят, будто кошки могут падать с высоты второго этажа почти без всякой опаски и приземляться на лапы. Но я не была кошкой, как и спортсменом-прыгуном, потому никаких шансов сгруппироваться в полете и ловко опуститься на ноги у меня не оставалось. Падение получилось недолгим. Земля приближалась с пугающей скоростью. Кусты зловеще покачивались на ветру и протягивали навстречу острые ветки.